Васильчиков посмотрел на него удивленно. «Ну да. В чести быть моим поверенным. Что ты так смотришь? Не шутил же я в самом деле, указывая ему такой выход. Врачи свидетельствуют мои болезни, начальство требует прибыть к полку. А тут еще этот дурак со своей фоноберией. Будь добр, избавь меня хоть от этих, бесполезных и утомительных разговоров. Ну, это-то мы уладим. Мы быстро вас помирим», — весело заявил Васильчиков. Нет, — Нет-нет, князь, довольно об этом. Если ты оказываешь мне эту честь, то сговорись с тем, кого заблагорассудится выбрать Мартынову. Я заранее согласен на любые условия. Только сейчас и вообще до самого поединка и перед поединком тоже не приставайте и не надоедайте мне. А сейчас я смертельно хочу спать. Он зевнул. — Ты уж извини меня, князенька, а за то, что не ломался и был умником и разных глупостей не наговорил. Спасибо. Как только затихли на дворе шаги Васильчикова, Лермонтов встал и прошел в соседнюю комнату. Столыпин еще не спал, лежал в постели с книжкой, впрочем, кажется, ее не читая. Нагоревшая свечка коптила. — Ты что? — тихо спросил он Лермонтова. — Понимаешь, я совершенно изнемок от этой духоты. Вообще я не могу переносить предгрозия. Ох, разразилась бы, что ли, наконец гроза, а то полыхает, полыхает, и все бестолку. «А зачем ты сейчас звал к себе Васильчикова?» — спросил, посмотрев ему в глаза Столыпин. «А!» — Лермонтов досадливо махнул рукой. «Глупость какая-то. Мартынов, кажется, собирается послать мне вызов. По правде говоря, я даже рад этому. Надоел он мне, как хвост собаки. Кажется, он всерьез вообразил, что я подсмеиваюсь над ним, уязвленный его успехами. Сейчас, после Верзилиных, он вздумал мне читать наставления. «Понимаешь, это уже походит на то, что он думает, я спущу и это. Столыпин улыбнулся, немного подумал и сказал, «Да, пожалуй, проучить не мешает. Это невыносимо, когда дурак делается заносчивым. Дуэль, разумеется, кончится у вас ничем, а все же будет ему урок на будущее». «А почему ты меня не позвал секунданты?» «Я думал, алёша но раз дело доходит и до поединка, неприятности будут непременно, а на тебя и так уже царь довольно сердит. Но я решил не впутывать тебя в эту историю». Во всяком случае, если что, с Васильчикова не в пример меньше взыщется, чем с тебя». Лермонтов посмотрел на Столыпина, а тот посмотрел на него. Улыбка, ласковая и заботливая, скользнула одновременно по лицам обоих. «Ты бы велел, Маёша, велел бы дать себе вина. Это помогает от духа ты, и спать будешь лучше». С нежностью глядя на него, сказал Столыпин. Лермонтов только махнул рукой. «Ничего мне не поможет». «Если бы разразилась гроза, я даже сказать тебе не могу, как я жду эту грозу». Они еще с полчаса проговорили друг с другом о разных предметах. Ничто и никак не относилось в этих разговорах к предстоящей дуэли. Казалось, оба об ней забыли. на утро Лермонтов еще был в постели, явились Васильчиков с Глебовым. Только для виду, как показалось Лермонтову, они попытались склонить его к примирению. Он рассердился. «Я сказал вчера Александру...» «Чего я хочу от того?» «Нет, будем драться». «Но ты же этим еще больше задеваешь его честь». Э, что он понимает в чести, кроме того, чему его выучили?» «А я его переучу, поняли?» «Хотите заняться сами?» «Пожалуйста, на отсрочку я согласен. Сегодня же я уезжаю в Железноводск, и до пятнадцатого вы можете образумить его. Вразумляйте, как хотите. Целых два дня в вашем распоряжении. Пятнадцатого же я буду утром». Назначить час и место — ваше дело. Пятнадцатого, рано утром, он был в Пятигорске. Оба секунданта казалось имели огорченный и расстроенный вид. Мартынов, по их словам, решительно отказывался от примирения. Лермонтов рассмеялся. — Ладно, согласен на любые условия. Я уже раньше сказал. Ну, значит, слава богу, с этим делом покончено. Довольно. До шести часов еще есть время, его нужно использовать. Я захерел совсем в Железноводске. Ох и скука Адская!» Глебов посмотрел на него и сокрушенно сказал. «Эх, Лермонтов, напрасно ты это! Все равно поединок так ничем и не кончится. А себя ты подводишь, и так уже на тебя все зубы точат. Это еще мы посмотрим, кончится ли он ничем, — сверкнув глазами, сказал Лермонтов. А что касается до меня, то хуже того, что есть, даже сам царь сделать уже не может. Но довольно об этом». Я голоден как черт пошли подкормимся. В ресторации собралась вся компания, за исключением глебова, которому как секунданту противной стороны быть с ними вместе было неудобно. Лермонтов был в таком настроении, в каком его давно уже никто не видел. Его фантазия по части всевозможных дурачеств, шуток над теми, кто только попадал в его поле зрения, была поистине неистощима. В конце концов он так заразил, Начинил всех своей веселостью, что смеялись теперь чуть ли не каждому его слову, чуть ли не каждому жесту. Он пододвинул к себе с накрытого стола все тарелки, и всем это показалось очень смешным. Потом по очереди, одну с другой, он быстро, коротким сухим ударом, ударял об голову и ставил на место. Тарелки оставались целы, но на каждой появилась тонкая черта трещины. «Зачем это?» «Погодите!» «Увидите!» — отвечал с загадочным выражением. Когда прислуга собрала со стола посуду, Лермонтов приказал Макденко. «Ты самый расторопный, выйди-ка в сад, посмотри под окном, что делается сейчас на кухне, и скорее нам доложи». Макденко возвратился, покатываясь со смеху. Над треснутой тарелки, как только их опускали в горячую воду, немедленно лопались. Образовывалась груда черепков. Естественно, что на кухне бронили и всячески грозили ни в чем не повинной прислуги. Об этом к великому веселью собравшихся и доложил Магденко. «Надо все-таки пойти возместить хозяину убытки», — сказал Лермонтов, когда взрыв хохота немного утих. «Стоит ли?» — с хитрой усмешкой заметил Магденко. «Вот, товарищи, с кого надо пример-то брать? Этот далеко пойдет», — похлопал он по плечу Магденко. В саду, под кустом отцветающей акации, сидела на скамейке Надежда Федоровна. Он не сразу свернул, чтобы подойти к ней. Подойдя же, проговорил приветливо и с ласковой улыбкой. «Ну вот, как хорошо, что я тебя сейчас встретил. Бывает ведь так, вдруг неизвестно почему, захочется во что бы то ни стало увидеть какого-нибудь человека, и только его одного». Даже в недоверчивости, которая была в ее взгляде, было что-то от умиления и счастья. «Я мечтала, — сказала она тихо, — поехать куда-нибудь с тобой вдвоем, где никого не будет, ведь ты знаешь, с тех пор, как приехал ты...» Я даже нигде, кроме ван не бываю, никого не вижу. Когда ты хочешь поехать? Сейчас? Мне все равно. Сейчас ли, завтра? Как только ты скажешь. Сейчас не могу. Да, между прочим, который час? Была какая-то мысль, она раздражала своей неотвязчивостью. Что-то нужно сделать, что-то сказать, чтобы унижением этой женщины умерить свою боль и невзгоду. Но только сейчас, ведь... Он вдруг заспешил сейчас мне нужно ехать вечером я пришлю сказать когда нам встретиться ты что думаешь я обманываю нет нет вечером ты увидишь в шепоте которым оборвалась фраза было желание нежность тоска она вздрогнула посмотрела почти с испугом медленный восторг не успел разгореться в глазах итак до вечера он наклонился поцеловал ее руку встретясь взглядом улыбнулся кротко и нежно Расплатиться с хозяином он пришел на кухню, и вся прислуга с недоумением смотрела на офицера, который совершенно серьезно рассказывал, от отчего это вдруг перебили с тарелки. К столу вернулся, как будто чем-то обеспокоенный и встревоженный. — Саша, нам не пора, — обратился он к Васильчикову. Васильчиков посмотрел на часы. — Уже 6 Лермонтов налил себе бокал. — Кто за что, а я за то, чтобы, наконец, разразилась гроза. На него посмотрели удивленно. Один Столыпин, протягивая свой бокал, сказал с улыбкой, «За то, чтобы прошла гроза!» Этот бокал Лермонтов пил страшно медленно, рассеянным, отсутствующим взглядом, устремясь куда-то вдаль. Вдруг, не допив его до дна, он озабоченно вскочил с места. «Саша! Пошли, пошли!» Васильчиков поднялся из-за стола. Кто-то сказал, «А как же сегодня будет с Кисловодском?» «Я, может быть...» Лермонтов на мгновение задумался. — Нет, наверное, сегодня я не поеду, не смогу. — Прощайте, друзья. Желаю веселиться. — Пойдем, Васильчиков. Один Столыпин проводил их до дверей. В дверях, пожимая руку, он вдруг наклонился порывисто, в лоб, в губы поцеловал кузена. — Маёшка, ты чего это вдруг опечалился? Мне это не нравится, ведь сегодня ты обещал Верзилиной старшей, — шепнул ему на ухо. Он усмехнулся. Я просил уже тогда у нее турвальса говоря, что это последний раз в жизни. В последний раз она согласилась. Что ж ты хочешь, чтобы я оказался лжецом?» И еще раз поцеловав Столыпина, быстро пошел за Васильчиковым. Столыпин с грустной улыбкой смотрел им вслед. И только когда красная, канаусовая рубашка его кузена скрылась совсем из глаз, вернулся к столу. «Трубецкой!» — шепнул он, занимая свое место. — Мы тоже поедем за ними. Нужно только, чтобы не обратили внимания. Переждем немного. Воздух был душен и раскален. Тишина стояла такая, что было слышно, как где-то, очень далеко, может, в горячеводской стучал топор. С севера, из-за Машука, ползла чудовищная туча. Тень от нее перекатилась через гору, тяжелая и тоже горячая, дотекла до города. Почти около дома встретился Глебов. Он ехал на мартыновских дрожках и на мартыновской лошади. Кучера с ним не было. Приостанавливаясь, он крикнул им изобоченное деловито. — Ну что же вы? Николай давно уже уехал. — Лермонтов, я тебе велел оседлать моего боезета. Твоя мне сказали сегодня хромает. Лермонтов закивал головой, махнул рукой. — Поезжай, поезжай. Не беспокойся, мы не задержимся. Во дворе конихи держали двух оседланных лошадей Васильчикова и Глебова. Но, Саша, с богом. Надо бы, а мы забыли-то, по-русскому обычаю посидеть перед дорогой", улыбнулся Лермонтов, вскакивая в седло. Выезжая за ворота, Лермонтов, улыбаясь, сказал: "Дуэль по всем правилам. Даже не захватили доктора, значит, либо сегодня будем пить мировую, либо" он не договорил. Вступая на край с польши из горы тени, шарахнулась в сторону лошадь. Он поводом выправил ее. Воздух был налит тяжелым предгрозовым удушьем. Солнце уже касалось края тучи. Косые лучи его стрелами кололи засохший колючий кустарник. «Термидор!» «Что?» — удивленно переспросил Васильчиков. «Термидор, я говорю. Сегодня по французскому революционному календарю должно быть десятая термидора». «А что тогда случилось?» лермонтов пожал плечами да так ничего особенного в пять часов дня десятого термидора в париже на гревской площади был обезглавлен робеспьер а, -а, -а, а протянул васильчиков что а, -а? ты чай и забыл думать кто такой робеспьер ну вот еще обиженно проговорил васильчиков прекрасно помню самый добродетельный лермонтов засмеялся действительно оказывается помнишь верно верно самый добродетельный который хотел всех сделать добродетельными. Невдалеке от них послышалось конское ржание. В стороне от дороги стояли дрожки, на которых уехал Глебов. Рядом с ними была привязана оседланная лошадь. — Ну вот и приехали, — весело сказал Лермонтов, сворачивая с дороги и соскакивая с коня. Навстречу им из-за кустов вышел Глебов. Он подошел к Васильчикову, таинственно пошептался с ним. — Ну что же? — нетерпеливо спросил Лермонтов. Глебов, одновременно и смущаясь, и в то же время стараясь выдержать официальный тон, начал было говорить о возможностях бескровного исхода. Лермонтов раздраженно выругался. «Да что же это в самом деле? Шутки ради, что ли? Тащились сюда по такой жаре? Приступайте же!» С вершины горы потянул легонький, едва ощутимый ветерок. Лермонтов рванул, разорвал ворот рубашки, подставил грудь под его дуновение. Васильчиков подошел к нему, шепнул отрывисто, избегая смотреть в глаза. «Идемте». Он улыбнулся, быстрым и легким шагом прошел за кусты. На маленькой полянке, еще освещенной косыми лучами солнца, стоял Мартынов. При их появлении он поклонился свысока и церемонно. Лермонтов, оборачиваясь к Васильчикову, спросил глазами и шепотом. «Здесь?» «Сейчас узнаем», — отвечал тот растерянно, видимо, не зная, что нужно делать, и чувствуя, что-то делать нужно, иначе все это делается бессмысленным, смешным. А смешным это быть не должно. Глебов с деловитым видом, большими шагами, в это время измерял поляну. «Ничего не выходит», — сказал он, дойдя до крайних кустов. «Здесь всего двадцать три шага». Мартынов, сделан равнодушным видом, пожал плечами. Лермонтову вспомнилась его улыбка в первую встречу здесь, в Пятигорске. Он почувствовал, как в сердце поднимается слепая ко всем и на всех злоба. «Сегодня прогоню к черту эту рыжую стерву!» — подумал он даже с каким-то удовлетворением. «Надоело!» «Довольно! Пора кончить! Вечером же сяду писать!» Глебову он бросил с досадой. «Ну чего там еще искать? Идем на дорогу, там места хватит!» Опять захрустели сухие кусты. Крайняя, привязанная к кустам лошадь, повернув голову, проводила их взглядом. На небе туча совсем закрыла солнце. С земли поднялся тяжелый, неповоротливый ветер. Когда секунданты уже отмерили барьер, отметив его воткнутой в землю веткой и разводили противников на позиции, вдалеке вдруг послышался стук копыт. Глебов предупреждающе поднял руку.